Они и меня предпочитали не замечать. На дню воскресным утром это неписанное правило нарушила Эльза. По-королевски снисходительно, как она привыкла, поздоровавшись с сыновьями Микеле и Джильолы, Те смутились, но ответили на приветствие. Пришлось и нам на минуту остановиться, хотя на улице было холодно. Братья Саллара, напустив на себя озабоченность, стали что-то обсуждать друг с другом. Я заговорила с Джильйолой,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 «Какая неприятность!» Но ну, ничего, я тебе его починю». «Не надо». «Что ты? Как можно?» «Считай за мной должок. Верну как новенький». «Марчи, у тебя вроде был знакомый ювелир». Марчелла кивнул. Приближалось время обеда. Народу на улице было много, но, проходя мимо нас, люди опускали глаза. Когда нам, наконец, удалось отделаться от Салара, Лила сказала мне «Ты совсем разучилась защищаться». Браслета тебе точно больше не видать.